Криминальная хроника. Вчера был найден труп мусины, разрезанный на 84 равных кусочка. Причина смерти будет установлена на вскрытии. <звы> radiosoul.ru. Силющая девушка, а? Какой тебя А? слушай, Пойдем сейчас в ресторан сходим, а? И крак красный кусить будем. Банька сауна, отдохнем, массаж закажу. Гостиницы номер люкс снимем, шампанский пить будем, а? Что? Что? Почему не могу? А денежков нету, да? Ну тогда извини. по пьянкам. Организую пьянку любой сложности в самые минимальные сроки. Оплата по факту. Папа, у меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну, у вас снис плохой. Папа, я разбил твою машину. Ну, а хорошая тогда какая? Я больше не буду. Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка? Нужно переходить улицу. <свес>